Глава 10. Что-то внутри Стаса заледенело, мысли резко стали холодными и тусклыми, но предельно четкими. Преимущество твари — скорость. Он двигается немного быстрее их. Среди навыков внутренней энергии есть марафон. Используя этот навык, он может быстро оторваться от преследователей, но вот Алиса. У нее манипуляции внутренней энергии нет. Физическая сила ноль не убежит никак, но она легкая. Решив все для себя, Стас закрутил энергию по телу, активируя марафон. «Непрерывный круговорот будет снабжать тело всем необходимым для долгого бега, пока у него остается в запасе энергия». Алиса что-то обеспокоенно втолковывала ему, но слух будто отключился. Одним слитным движением он наклонился и закинул девушку на плечо, после чего, эхолокацией проверив направление... С места рванул один из тоннелей этого перекрестка, из которого не раздавались визги и хрипы бегущих монстров. С места, разогнавшись до крейсерской скорости, Стас мчался по коридору, то и дело проверяя путь их локаций. Бежать вслепую было страшно, но попасться тварям еще страшнее. Холодное ощущение в голове тем временем начало понемногу отпускать. И тут парень сообразил, что до начала забега Алиса ему что-то говорила, возможно, что-то важное. «Очень возможно, что какой-нибудь умный план от командира, которому он должен был следовать, если это так, как добежит, не сносить ему головы». Впрочем, сейчас девушка, несмотря на неудобную позу, казалась необычно молчалива, ни не к добру. Раз за разом парень сворачивал в самых неожиданных местах, запутывая преследователей. Впрочем, звуки приближающихся тварей он перестал слышать уже давно, но не останавливался». Садиться отдыхать, а через пять минут снова паниковать, спасаясь от орды твари, это было бы немного глупо, поэтому он бежал, ориентируясь только на эхолокацию и чувство пространства. Последнее показывало себя интересно. Ему сложно было даже различить материю и пустоту, когда он пытался почувствовать окружающее пространство, зато текучее от твердого очень легко. Не получалось найти путь среди множества тоннелей, зато направление он мог определить, находясь решительно в любом положении. Встроенный прямо в голову компас, не потеряешься. И сейчас этот компас помогал ему не запутаться в собственных петляниях, а двигаться примерно в нужном ему направлении, том, которое подальше от тварей. Несколько раз Стас пробегал мимо людей. Кто-то пытался окрикнуть его, другие, те, что поумнее, начинали бежать следом, но быстро отставали. Третьи садились на пол и судорожно что-то на нем вычерчивали. В какой-то момент Стас просто взял и остановился. Пришло осознание. Если твари продолжат преследовать их и тут, то нет смысла убегать. А еще что-то внутри него дрогнуло от осознания масштабов этого места. Сколько он пробежал? Два километра? Три, четыре, больше? Тоннели не думали кончаться. Сколько кубометров горной породы нужно, чтобы создать что-то настолько масштабное, не хотелось и думать? Парень наклонился и аккуратно поставил Алису на ноги. Впрочем, через секунду пришлось ее подхватывать под ручки осторожно сажать возле стеночки. Девушку ноги не держали после такой спонтанной поездочки. Усевшись рядом, Стас откинулся назад и облокотился на холодный камень. При всей своей эффективности манипуляции внутренней энергии здорово перегружали тело. Ноги дрожали, а еще было трудно дышать. Приходилось хватать воздух небольшими порциями, делая короткие вдохи и выдохи. «Капец ты, конь!» Алиса наконец решила высказать свое мнение. Парень, может, и рад был ответить, но не мог говорить в таком состоянии. «Ты в порядке?» Теперь вместо иронии в голосе слышалось беспокойство. Стас поднял руку, сложив большой указательный палец в знак «Окей». Повисло молчание и тишина. А еще он почувствовал знакомую вибрацию от стены и, прислушавшись, показал Алисе туда, где примерно должна была оказаться сфера. Та медленно встала, прошла чуть дальше и подтвердила. — Да, сфера есть. Подождем, пока ты очухаешься, и можно выковыривать. — Я... почти. — Пару минут. «Окей, без проблем», — ответила девушка и подсела обратно к нему. «Интересно, что вообще могло вызвать такое количество тварей? Можешь не отвечать сейчас, просто мысли вслух. На первом и втором уровне такого не было, да и странно. Это, по идее, что-то вроде события на выживание? Или как оно вообще работает здесь? Эй, система, есть мысли? Молчит. Значит, скорее всего, реально какой-то способ проверить нашу способность выживать? Мол, нужно было извернуться и придумать, как скрыться от волны. Mm, может, и надо было. Я, как сказать, испугался. Короче, я не слышал, что ты говорила тогда. Тупо драпанул. Да все окей. Правда, по голосу не было слышно, что ей окей, но Алиса явно делала усилия над собой, чтобы сказать именно так. Я хотела нас ритуалом скрыть, но твой вариант надежнее. — Так ты вообще с голыми ногами умудряешься так бежать по камне нормально? — Если честно, я ноги в кровь взбил. — А сидишь так, будто ничего. Насколько там серьезно? — Реген справится? — У меня нет Регена. Стас немного замялся, но все-таки решил приоткрыть карты. Налаживание доверия. Все дела. Так что достал свой вампирический полуторник и сунул рукоять в ладонь Алисы. Та сначала, кажется, не поняла, потом, видимо, просмотрела характеристики, присвистнула и вернула оружие ему обратно. Что-то внутри парня облегченно вздохнуло. Внутренний мечник отчаянно не желал расставаться с любимой игрушкой. Был еще дворуч, но бестолкового зачарования его эффективность оставляла желать лучшего. — Ну да, с такой игрушкой на реген можно забить. «Правда, в ситуациях вроде этой, когда некого убить, он менее полезен. Зато могу поспорить, что именно из-за меча ты голода не испытываешь. Как-то он тебя подпитывает или вроде того». «Да, наверное», — протянул Стас и аккуратно поднялся на ноги. Каждый шаг отдавался более в до мяса подошвах. Плащ с таким точно не справится. Впрочем, можно было и потерпеть. И вновь он встал в боевую стойку и сообщил. «Работаем». — Вытянешь? — в голосе девушки слышалось сомнение. — Учить жить не буду, но давай на этот раз двоих возьму на себя я, окей? — Спасибо за заботу! — в голосе парня слышалась улыбка. — Тогда минуту, я начерчу круг помощнее. Только в этот момент Стас осознал, что во время пробежки где-то посел щит, тот самый, который недавно создал себе даром материализации, вот просто взял и уронил такую классную штуку. Впрочем, в тот момент у него были совсем другие приоритеты. Но все равно вышло обидно. Фыркнув на свои мысли, мечник встал в стойку, положив на рукоять оружие обе руки. Наконец, сзади раздался мощный звон железа о камень. Стас готов был поклясться, что его напарница таки вложила с лишними дарами в физическую силу, потому что так громко бить у нее до этого не выходило. Впрочем, его дело вслушиваться в темноту тоннеля, выискивая посторонние звуки. Дико отвлекали горящие огнем ступни. Прежний Стас-обыватель, непривычный к таким повреждениям, внутри орал что-то вроде «А, надо к врачу!», но его голос веса больше не имел. В тоннеле все просто, всего два направления, которые нужно защищать. Вот и сейчас мечник, прислушавшись, засек по источнику подозрительного шума с каждого из этих направлений. Причем источники эти как-то наслаивались друг на друга. «Обычно такое значило, что тварь там не одна». «По две с каждой стороны!» — крикнул он, предупреждая напарницу. «Справишься!» — в ее голосе слышалось беспокойство. Несколько непривычное. На самом деле, обычно Алиса перед боем сама уверенность. «Ага!» Если честно, Стас не был до конца уверен в своих силах. Преимущество в мобильности на стороне врага, а ему хватит одного пропущенного удара в уязвимую точку. Зато он дружил с логикой. С такими ногами по темным коридорам далеко не уйти. Повреждение становится лишь хуже с каждым шагом, да и потеря крови понемногу начинает чувствоваться. Единственный способ исцелиться — убить тварь. Значит, надо их позвать. Бегут две, ну да, невезуха, но задача-то не меняется. Можно было одолжить у Алисы дар регенерации. Весьма своевременно подсказал выход из положения «Мудрый мозг». С трудом пересилив желание основательно приложить ладонью по собственному лицу, Стас сжал зубы и сосредоточился на текущей задаче. Классно было бы поработать здесь двуручником, ширины и высоты тоннеля как раз хватало, чтобы комфортно им размахивать, если стоишь в самом центре, но вампирить умел только полуторник. Так что выбирать не приходилось, зато можно снова использовать полюбившийся щит на ручь. Отведя меч назад, параллельно полу, Стас открыл рот и использовал эхолокацию. Одна тварь примерно в 10 метрах, до следующей в два раза больше. Удачный расклад. Руки обхватили рукоять бережно, будто младенца. Сжимать силой ни в коем случае нельзя. Шаг вперед, отдавшийся в мозгах болью, аккуратно зачерпнуть немного энергии из полупустого резерва. Резкий косой взмах слева направо рассек воздух и тело твари. Громкий визг врага бьет по ушам, снова проверка местности локации и два коротких выпада обрубают раненый твари конечности, добивающий удар в голову. Живительный поток энергии взбодрил его, как никогда раньше, будто нутром что-то почувствовав, Стас изогнул левую руку, чтобы спустя мгновение принять на наруч два мощных удара. Новая тварь не издавала ни звука, и это пугало. «Алиса...» Она ориентируется на звук, такого врага подпускать к ней нельзя. Вновь распахнув рот в беззвучном крике, мечник, недолго думая, закрутил по мышцам энергию и совершил огромный прыжок, приземлившись прямо на странную тварь. Еще в воздухе выпустив меч и схватив у основания ее необычные гипертрофированные кисти, он рухнул сверху, прижимая существо к холодному камню. Пугающие огромные когти бессильно заскрежетали по полу. Клинок с грохотом упал рядом. Кожа существа оказалась холодной, очень шершавой и твердой. Он по опыту знал. Пробить ее не так сложно, но обычный удар потеряет большую часть силы и войдет вплоть не глубоко. но ну и, следовательно, у него дилемма. В шахматах такую ситуацию вроде называют патом. Бить ему твари нечем, руки заняты, ногами не получится, растяжки не хватит. А дар тепловой удар на руки он заменил более сильным электрическим, буквально пару сфер назад. Бить же током врага, с которым чуть ли не в обнимку лежишь, дураков нет. Выход — ждать Алису. Чем Стас, собственно, и решил заняться? Параллельно проклиная себя за тупое решение прыгнуть на тварь. Мечом надо было бить. Впрочем, оправдание тоже нашлось неплохое. Решение, которое принимается за долю секунды, продуманным быть не может по умолчанию. Некогда. Зато все живы. Да-да, давай, утешай себя. — У меня все. Чем ты там занят? — светящийся силуэт девушки, наконец, двинулся к нему. В голосе у нее снова слышалось то самое непривычное беспокойство. — Тварь держу. Добей, а! <связанная> — Удивленно хмыкнула напарница и присела на пол, пальцем рисуя на нем какие-то светящиеся символы для ритуала. По опыту наблюдений Стас мог предположить, что это та самая магия, которая она подсвечивает тварей для себя в пустоте, чтобы снести их снарядом. Символы мигнули, и женский голос обеспокоенно поинтересовался. — Все хорошо. Удержишь? — Вообще без проблем. На пару секунд повисла тишина. — Стас? Астас? Что за поза? Ты настолько отчаялся в темной пещере без женского внимания? Теперь интонация сменилась на отчетливую и хидную. Алис. Ну ты хоть бы мешок этому существу на голову надел. Не противно, что ли? Девушка конкретно так настроилась повеселиться за его счет. Кстати, а почему она такое молчаливое? Запугал? Тот же вопрос. С самого начала молчит. Прикончи, а, хорош стебать. Устала эту тварь держать, стукни ее и пойдем дальше, или...» «Что, свечку вам подержать?» «Так, руку отруби, правую. Я мечом добью, хоть похилюсь». «По что?» — заинтересованно спросила девушка, судя по положению рук, уже достававшей из-за пояса топор. «Вылечусь! Сленг игровой». «Ага-га, поняла. Ну, держи крепче и голову назад убери, а то задену еще». Стас кивнул покрепче, прижав грудину твари коленом к камню. Созвучным хек хэк, светящаяся фигурка Алиса, обрушила вниз невидимый в темноте топор. Существо под Стасом дернулось, но по-прежнему не издало ни звука. И это безразличие конкретно так пугало. Впрочем, страх не помешал парню подобрать упавший меч и трижды всадить его твари в морду. Дар он подобрал уже машинально. 1.3. Материализация. Меч. О, такой точно пригодится. Мечам он был рад всегда. Алиса рядом тихо хихикнула, засовывая топор за ремень, после чего наклонилась к полу, выпрямилась и протянула ему руку ладонью вверх. Забрав шершавую сферу молчания, Стас сунул ее в рюкзак и пожаловался. — У меня рюкзак превращается в массажер для спины. Вибрирует, будто сразу на десять телефонов звонят. — Так радуйся. Чего ты жалуешься? — Да я не знаю, ощущения просто странные. И да, если такие твари начнут появляться и дальше, значит, мы забрели в дальней части лабиринта. Я так заметил, на краях уровней есть шанс встретить что-то необычное. — Ну да, — пожала плечами Алиса. — Лес на первом, собака на втором. Мне рассказывали. — Кто? Стас был несколько удивлен. Не выглядела Алиса как человек достаточно коммуникабельный, чтобы вызнавать такие подробности у посторонних. «А ты что, не участвовал во всех этих дебатах на портальных площадях? Я там особо не возникала, но спорят они часто и жарко. Одни думают, это правительственная программа, другие более продвинутые, что инопланетяне. Бизнес-схемы хотят с этими дарами организовывать. Да уже сайт есть, и не один». «Правда, пока вроде не определились, какой из них будет главным, конкурирует». М -м -м -м. «Подожди, сайты? Здесь и нет ловит?» «Ну, да. И связь тоже. Звонить можно. Ты не знал?» Спустя несколько секунд молчания Алиса вдруг расхохоталась. Совсем неаккуратно, не подеюще, но зато искренне. «По крайней мере, Стасу так показалось». — Как гласила подцепленная в интернете мудрость, если девушка про тебе не стесняется ржать, словно лошадь, значит, доверяет. Ну или, согласно комментарию под той же мудростью, занесла во френд -зону. Его оба варианта сейчас устраивали. Вообще не до личной жизни, когда тебя регулярно пытаются сожрать. Алиса тем временем, вдоволь смеявшись, махнула рукой. Пора было двигаться дальше. Впрочем, буквально шагов через пять Стас скинул вверх ладонь, знак, что надо остановиться. После чего прислушался к темноте, вновь раздался тот самый звук, настороживший его несколько секунд назад, лязг, металлический. Тот его тип, который он до этого мог слышать лишь в фильмах. Впрочем, все это было слишком тихо, чтобы делать поспешные выводы. Махнув рукой Алисе, мечник спешно зашагал вперед. Все-таки, если это то, о чем он подумал, то врага стоит знать в лицо. С каждым пройденным ими метром звуки раздавались все отчетливее, а потом вдруг затихли. Стас вновь ускорился стремительно шагая вперед. Чего-то притихшая девушка молча двигалась рядом, руки ее будто чертили линии в воздухе, так она готовила к выстрелу свои снаряды. Обычные камни, выбитые из стен пещеры тем самым топором, дар манипуляции камнем и склонность к манипуляции материей позволяли придать обычным булыжникам более округлую форму и направить в полете. Наконец, эхолокация засекла впереди объект, что-то неподвижное на полу пещеры. Стас сделал шагов десять вперед и использовал ее повторно, чтобы не обнаружить ничего. Нечто, бывшее тут несколько секунд назад, пропало бесследно. Почти бесследно. Ноздри парня раздувались, яростно принюхиваясь к воздуху. Запах крови. Наклонившись, он поднял с пола копье. Обитое сталью древко было перерублено пополам. Пальцы аккуратно прошлись по линии среза. Запах крови. Разрубленное оружие. Что-то большое, испарившееся в воздухе. И ляск стали о сталь, услышанные им в коридоре. Определенно, пару минут назад здесь столкнулись люди. И один из них этой встречи не пережил.